Тридцать второе в горошине. Тетка Миланка сначала и слышать ничего не хотела. Она просто схватила дрын, и славный в будущем богатырь стрелой вылетел за ворота. «Ну что же вы?» начал обижаться Олежка с безопасного расстояния. «Сами же знаете, что такие, как Мирко, должны сопровождать войну. провку а ну, возьми его!» Велела тетка псу. Согласилась она лишь тогда, когда к ней заявили илья муромец с дедом Овсеема. Однако последнее слово оставила за собой. Только смотри, если смерка хоть один в волос упадет, в не возвращайся, пригрозила она Олежку. Не упадет, тетка, клялся Олежка, искоса поглядывая на рынок, который стоял, прислоненный к стенке. Мы только туда и обратно прогуляемся немного да и только. Знаю я ваши прогулки, ответила на ту тетка Миланка. Но зарубись на носу, что я тебе сказала, слышишь? Так Витька оказался в разведывательном отряде Поповичу. Сначала Орёшко ехал впереди и что-то беззаботно муглыкал, но сразу засул и подозвал к себе Витька тихо спросил. «Рассанка говорила что-то или нет? Рассанка?» и Невнимательно переспросил Витька. Голова его была забита совсем другим, ведь он впервые выбрался в такое опасное дело. «Ага, только ты не подумай, чего такого. Это я просто так спрашиваю». Витька утвердительно покачал головой. Говорила. И кажется, не очень хорошо. Не очень хорошо? Насторожился Олежка. Как это понимать? Понимаешь? Она говорила, что тебе верить нельзя. Мол, сегодня ты здесь, а завтра ищи ветра в поле. Это я ветер? Возмутился Попович. А знает ли она, что я тоже из Пресулья? Из Ромин родом. И родители мои погибли от половцев. Так деда меня еще малым вывезли. Аж под Ростов. Тот, что за лесами. А «Три лет тому назад там побывал Переясловский князь, так я с его дружиной вернулся назад». А, -а, -а, -а, «А там что? Разве плохо было?» «Поинтересовался, Витька». «Да как тебе сказать? Будто и не очень она такая скучище. Сиди из лесов не потыкайся». А здесь». Олежка вел рукой вокруг себя. «Воля, ни на мечах есть с кем сойтись». А, -а, «А больше она ничего не говорила?» «Вроде нет». «Жалко». Вздохнул Олежка и надолго замолк. Даже высвистывать перестал. К горошину добрались, когда солнце уже клонилось к закату. Встречать Олежка в отряд высыпали почти все. Витька с удивлением заметил, что много горошинцев были очень похожи на полоцин. «Да они ж такие и есть!» Подтвердил Жила, с которым Витька поделился своей догадкой. «Породнились с нашими, взяли за плох, и уже не разберешь, где кто. Тогда почему они не перебрались на нашу сторону Сулы?» «Честно ему нас. А Здесь, говорят, пространство, воля. Они ж кочевники». «А когда полость наскочит, не заглядывает ли он сюда?» «Еще как заглядывает. Тогда старые с малыми, как и у нас, бегут болота. А взрослые хватаются за мечи». «А еще жило», — рассказал Витька, что неподалеку от Горошина пролегает залозный путь. «За лозный?» потому что все время прячется за высокими лозами. Его еще гречником называют, потому что это не что иное, как древний путь из варядов греки, только сухопутный. Ездят этим путем купцы варяжские, русские, греческие, арабские, даже полосы встречаются среди них. Однако сейчас на гречнике пусто, и это неспроста. Видать, степняки что-то сотевают и задержали купцов, чтобы те не рассказали русичам. Слушал Витька и вспоминал Ваньку Федоренко, что сомневался, есть ли у их Вороновке хоть какая история. А вот пусть бы услышал хоть десятую часть из того, что узнал Витька, у него бы глаза на полезли, и у Колькой Горобчика, видимо, тоже. Хотя и говорят, будто он знает вообще все на свете. Потом жило куда-то отбыл, и Витька присоединился к Поповичу. Тот горделиво возвышался на коне помеж группы пеших корошенцев, Олежка как раз закончил повествовать, как одолел половецкого богатыря Рутеню, а теперь перешел на рассказ о том, как он пленял змея. И «Если б вы знали, какая он стал послушный!» – втирал Олежка. «Вот вчера подхожу к нему и говорю, а ну, дай лапку!» «Что ж вы думаете?» «Дает?» «А разве косит глазами и скрижащит зубами?» «Ну ничего, у меня не сильно поскрижащит». «А, но у него большие?» «Заинтересованно, поинтересовался у него дед». «Какие ноги?» «А, змея. Они у него, как ящерицы, только намного грубее». Олежка изобразил объятия своими длинными руками. «Где-то вот такие толщиной. Ого!» «Сказал кто-то из задних горошинцев». «А уж половецкий дух не переносит». вел дали Олежка. Этому я сам его научил. Поднесу ему к ноздрям половецкое седла или ищет чего». Так у него от ярости шерсть дыбом становится. Ах, и плохо придется тем поганцам, которые попадут в когти моего змея. А разве у змея есть шерсть? Он сомнился, кто-то. Олежка на миг смутился, однако лишь на миг. что я сказал, шерсть. А Вот видите, я уже отношусь к нему как к своему орлику. Олежка любовно похлопал по конской грибе. Конечно же, у него чешуя и крепкая, как панцирь. Правда, Мирко? ведька кивнул, а что ему еще оставалось делать? Теперь же внимание горошинцев было приковано к нему. «Это не тот ли, что выбрался из змеевой норы?» Поинтересовался горошинец Лычков возраста. «Ага, тот!» – подтвердил Орешка, «Он знает привычки змея, как свои пять пальцев. И Змеева, кстати, тоже слушается. Почти как меня!» На них смотрели разинув в рты, однако Витька заметил, что несколько мужчин, очень смахивающих на настоящих степняков, мрачно поглядывает на Олежка. И еще одного из них, упитанного сача шрамом через всю щеку из глаз, казалось, аж искры сыпались от ненависти. Правда, стоило Олежку повернуться в его сторону, как на лице у сача вспыхнула льстивая улыбка. Наконец, Попович сказал... «Эх, заболтался я с вами. Мы же по делу приехали. Должны кое-кого встретить на гречнике. К тому же надо еще и привет приветы передать от старых друзей. Деды, знаете, дня прожить не могут без того, чтобы кому-либо не передать привет». Толпа с пониманием закивала головами и расступилась перед Олежковым конем. Когда Олежка был от группы, Витька рассказал ему о своих подозрениях относительно усача со шрамом. Выслушав, Олежка похлопал по плечу Своего младшего товарища Молодец, Мирко, зоркий у тебя глаз Зря, что еще пешком под стол ходишь Думаю, не сегодня, а завтра там Он махнул рукой в сторону степи Будут знать мои слова О гречнике и о прирученном змее Так зачем же ты о них говорил? Спросил ведька. «Надо же было о чем-то говорить». «О чем? Неужто о том, что дед осей остерегается половецкого нападения?» «Нет, лучше пусть у погоня поджилки дрожат от ужаса, нежели у нашего деда Горошка Горошко-печенек проживал на отшибе в болото. Его низкая, склеванная ненастьями погодой полуземлянка пряталась за высоким, почти в человеческий рост полисадом, из колючего боярышника и шиповника – Тропок его подворю было почти не видно. Похоже, сельчане часто-то навещали старика. Сам печенеек, приземистый дедуган, с плоским круглолицым лицом меховой шапки и такой же безрукавки смахивал на одного из тех каменных идолов, что их ведька насмотрелся дорогой в Горошину. Дед печенеек вышел из хаты и мрачно поглядел на дружинникова, когда Олежка соскочил с коня печенье пробурчал. Что же, немах весеримов, привезь за собой? И, не ожидая ответа, сейчас за дверью, Олежка оглянулся на своих спутников, развел руками и пошел за ним. Говорили они недолго и, кажется, не очень о приятных вещах, потому что, когда он вышел из хаты, Олежкова лицо было крайне озабочено. Попович взмахом руки подозвал к себе жилы и Витька, и все вместе пошли к болоту. Из берега в сторону высоких камышей было проложена немало у. Возле них стояли на привязи лодки плоскодонки. Печенек при храму впереди. Сравнившись с деревом, усокшая верхушка которого смахивала на молодой месяц, незаметным движением руки показала Лешку на один из приточек. «Запомните это место!» – прошептал Лешка жилые вички. Кремово можно добраться лишь семь проточкам!» После этого Печенек, не обращая на гостей больше никакого внимания, вернулся в свой двор. Траховлявая калитка закрылась перед самым олежковым носом. Гости приемные эти, горошинские. Ничего не скажешь». Вздохнул один из дружинников. В позе уже давно бурчит. А Печенек и калиткой хрепает. «Зря ты так надеда, пристыдил его попавчик. «А разве ж не видишь? Живет воединенно, как отрубленный палец. Да до гостей ли ему?» «Теперь куда?» Спросила Витька, когда дружинники опять выбрались на главную Горошинскую улицу. — На гречник. Куда же еще? — Где-то там и отужинаем, потому что этого печенега, похоже, зимой снега не выбросил. А громко ответил Попович, так громко, чтобы эти слова долетели до ушей усача со шрамом, который будто случайно встретился им на пути. Усач со шрамом лишь криво хмыльнулся на эти слова.